6 июня. Ясная поляна. Чувствую себя хорошо. Мало сплю и слаб. И это хорошо. Как будто подвигаются две дороги. Был корреспондент, и я кое-что и о Генри Джорджи написал ему сказал о думе и репрессиях». Комментарий девятнадцатый. «Здесь Денисенки. Начал читать с «Оней» круг чтения. Не глубоко, но хорошо думается и чувствуется. Со всеми сыновьями хорошо, любовно. С Андреем ужасно трудно». Какая язва, их общая самоуверенность. Как они немного лишаются от этого. Все борюсь с заботой о людском мнении, стараюсь установить прямое отношение к Богу. Редко могу. Записать. Пятое. День не есть та минута, которую я переживаю, но есть все, что совершается от восхода до захода солнца. Дано мне это представление и опытом, и воспоминанием, и разумом. Тоже и представление о моем сорокалетнем сыне, Это не тот плешивый человек, который сейчас рассуждает о политике, а это то существо, которое рожалось, играло, училось, заблуждалось, мужало, и которое будет стареться и умрет. И так все. Шестое. Самое обычное заблуждение, что люди растут до 20-25 лет одинаково и физически и духовно. Ошибка в том, что рост физически останавливается, но духовный не перестает до глубочайшей старости и смерти. Комментарий девятнадцатый. В беседе с корреспондентом «Нового времени» Беляевым Толстой резко осудил деятельность Государственной Думы и выразил удивление деятельностью правительства относительно репрессии «Смотри новое время» от 16 июня 1906 года. Конец комментария. 3 июля Ясная Поляна. Давно не писал. Болел желудком. Урывками работал две дороги, духовное состояние очень радостное, свободное, волю Бога чаще всего. Записать. Четвертое. Богатые землевладельцы осуждают рабочих, крестьян, да ведь все, что они могут сделать дурного, все лучше того, что делаете вы. Вы своей жизнью, основанной на грабеже, разрушаете всякую нравственность в людях, а потом жалуетесь на их безнравственность. 13. -е. Мы часто смотрим на древних, как на детей, а дети мы перед древними, перед их глубоким, серьезным, незасоренным пониманием жизни. 15. -е. Если русский народ – не цивилизованные варвары, то у нас есть будущность. Западные же народы – цивилизованные варвары, и им уже нечего ждать. Нам подражать западным народам все равно как здоровому, работящему – Неспорченному малому завидовать парижскому, пляшивому молодому богачу, сидящему в своем отеле. Ах, как я бешусь от скуки! Не завидовать и подражать, а жалеть. Двадцать Индусы покорены англичанами, а они свободнее англичан. Они могут жить без англичан, а англичане не могут жить без них. Двадцать Какая ужасная привычка приказывать. Нет ничего более развращающего, нарушающего отношения естественного, доброго, разумного человека к человеку. Бедные и подвластные не знают этого греха, и это незнание с избытком искупает невыгоду их положения. Надо всем отвыкать, приказывать. Страница 223. Нынче 30 июля Ясная Поляна. Очень давно не писал. Думаю, что кончил статью «Две дороги» и кажется, что недурно. Даже был очень доволен. Как фет двумя олипками. Комментарий двадцатый. Здесь, Чертков, и мне очень приятно. Решил отдать с изменениями правительство, революционеры, народ. Комментарий двадцать первый. Много есть чего записать. Записать надо. Первое. Есть ли Бог? Не знаю. Знаю, что есть закон моего духовного существования. Источник, причину этого закона, я называю Богом. Второе. Чем больше служишь другим с усилием, тем радостнее. Чем больше служишь себе без усилий, тем тяжелее жизнь. Третье. Дело, предстоящее русскому народу, в том, чтобы развязать грех власти, который дошел до него. Развязать грех можно только тем, чтобы перестать участвовать во власти и повиноваться ей. Шестое. Люди малообразованные бывают часто дерзкие, и упорны в мыслях. Это от того, что они не знают, какими разными путями может работать мысль. Комментарии. 20. -й. Две липки. Поэма «Афета», посвященная Ивану Тургеневу. 21. -й. Смотри комментарии. 3. -й. Конец комментариев. 24 августа. Ясная поляна. «24 дня не писал. Провел это время хорошо». Да теперь, слава Богу, все лучше и лучше. За это время приезжал Чертков. Я ездил с ним к Маше. Чертков был очень приятен, но боюсь, что много от того, что он очень высоко ценит меня. Был и Меньшиков, и, слава Богу, совсем с другой стороны был настолько приятен, что с удовольствием вспоминаю об отношении с ним. Хотел написать, что Маша мне очень мила, да все читают мои дневники, да и лучше». Много работал над двумя дорогами и, кажется, совсем кончил. Думаю, что нужно, может быть полезно, но знать не могу. А знаю, что мне нужно было написать. Состояние сознания раба Божьего немного не ослабело, потеряло новизну, но укоренилось, и, слава Богу, живу им. Часто или на прогулке, или когда потушу свечу, лежа в постели, испытываю новое радостное чувство жизни, благодарности, спокойного довольствия. Заморал. «Спокойного, потому что чувствую не беспокойное, но очень живое, сильное». «Записать». Второе. «Прочел у Менделеева, что назначение, идеал человека – размножение». «Ужасно нелепо». Комментарий 22. «Вот глупость, не свойство, а поступок слова, последствия самоуверенности». «Животные поедают друг друга, и потому им надо размножаться, и размножение может быть идеалом кроликов». Поедание и размножение взаимно ограничиваются. У людей же, освободившихся от поедания другими животными, размножение ничем не может быть ограничено, кроме сознанием добра, совершенствованием. Совершенствование включает целомудрие, оно-то и ограничивает. Как ужасно безнравственное и просто глупо менделеевское размножение. Ведь если люди выдумают химическую пищу, то размножение все-таки дойдет до того, что будут стоять плечо с плечом. Поедание и размножение животных есть экилибрий, устанавливаемые в области эгоистической и телесной жизни. Экилибрию и равновесия. В области духовной жизни любовь, приручение и целомудрие. Седьмое. Думала о том, что теперь делать правительству, и стало совершенно ясно, что главное прекратить все репрессии, согласиться на все требования, и не для того, чтобы стало лучше. Хуже не будет, и очень может быть, что станет лучше. Но для того, чтобы не участвовать в зле, не быть в необходимости, сдерживать и карать. 14. -е. Меня причисляют к анархистам, но я не анархист, а христианин. Мой анархизм есть только применение христианства к отношениям людей. То же с антимилитаризмом, коммунизмом, вегетарианством. Комментарий двадцать 22. -й. Замечание относительно книги Менделеева «К познанию России. Санкт-Петербург. 1906 год», в которую он рассматривает увеличение народонаселения и технический прогресс как факторы, усиливающие могущество страны. Конец комментария. 1 сентября. Ясная поляна. 1906 год. Не писал шесть дней. Болезнь Сони все хуже. Нынче чувствовал особенную жалость. Но она трогательно разумна, правдива и добра. Больше ни о чем не хочу писать. Три сына. Сережа, Андрюша, Миша, здесь. И две дочери, Маша и Саша. Полон дом докторов. Это тяжело. Вместо преданности, воли Бога и настроения религиозно-торжественного, мелочное, непокорное, эгоистическое. Хорошо думалось и чувствовалось. Благодарю Бога. Я не живу и не живет весь мир во времени, а раскрывается неподвижный, но прежде недоступный мне мир во времени, как легче и понятнее так, и как смерть при таком взгляде не прекращение чего-то, а полное раскрытие.